Вторая загадка Мэйжун «Я скажу тебе вторую загадку через три дня», — произнесла Мэйжун, когда Яньгун пришел в покои Хуанфе и стал спрашивать. А, протянул Яньгун, «так Цзэцзы был прав, второй загадки у тебя нет. Ты ее не придумала, полагая, что никто не разгадает первую». Мэйжун нахмурилась. «Нет, поскольку первая загадка была разгадана так быстро, я решила, что стоит загадать загадку посложнее» чем та, которую я намеревалась загадать изначально. «Приходи через три дня, и ты ее услышишь». Яньгун сказал, что так и сделает, но подумал, что Лидзе все таки был прав. Говорить майжун может что угодно, но вторую загадку она еще не придумала, поэтому и попросила отсрочку в три дня. «Какую-нибудь пакость выдумает», — уверенно сказал он, передавая Лидзе слова майжун. Не понравилось мне, каким тоном она это сказала. Лидзе хохотнул. «Да ладно тебе, Гунгун!» -гун. Тогда же интереснее. По крайней мере, будет чем заняться до начала военного похода. В этот раз я тоже поеду, — предупредил Яньгун. Не хочу, чтобы тебя снова ранили. Опять ты со своими суевериями, — поморчился Лидзе. Это не суеверие, — возразил Яньгун. Как ты можешь так говорить, когда сам получил благословение небес и сражался с настоящим демоном? Если все это реально, кто знает, что еще существует? Лидзе не стал с ним спорить. Яньгун привычно запустил руку за воротник и перебирал висящие на шее амулеты, пока говорил. Во дворце все уже знали об этой его привычке и не обращали внимания. Мэйжун такое поведение оказалось странным. Яньгун отдавал распоряжение придворным дамам, не вынимая руку из-за воротника. Задумавшись, он тоже лез рукой под воротник. Мэйжун решила, что у него чесотка. «Что это у тебя там?» — спросила Майжун. «Щупаешь какую-то болячку?» яньгун страшно оскорбился услышав это он тщательно ухаживал за собственным телом ни один прыщик не мог похвастаться тем что вылез на его коже это амулеты вспыхнул он ухватив несколько шнурков и вытягивая их из под одежды амулеты сощурилась майжун какие от демонов и злых духов и что помогает с интересом спросила майжун но бровь ее при этом поехала вверх По крайней мере, ни те, ни другие мне не встречались, заметил Яньгун. А ведь они существуют. Если захочешь, могу найти амулеты и для тебя, Юйфэй. Зачем мне амулеты? Разве ты не боишься демонов? удивился Яньгун. Я же во дворце царя, который слывет силачом, ядовитым назидательным тоном сказала Майжун. Чего мне бояться?» Слывет силачом, повторил Яньгун, в прищур глядя на нее. Говоришь, так словно не веришь. Или ты не видела, как Дзэдзе сражался с демоном? Или ты не знаешь, что он завоевал десять царств с одной только сотней воинов?» Мэйжун закатила глаза. «Какой ты зануда, Евнух! И как царь тебя терпит?» Яньгун оскорбился еще больше. Но он понимал, что спорить с женщиной бессмысленно, потому взял себя в руки и ничего на это не ответил. Мэйжун явно была разочарована. «Ага», — подумал Яньгун, заметив это. Так ты нарочно хотела вывести меня из себя, чтобы позабавиться». «Ладно», — сказал он вслух, отправляя амулета обратно за пазуху». «Не нужны, так не нужны». «И то верно. С чего бы речному гулю в юбке бояться демонов?» «Это ты обо мне?» — уточнила Мэйжун. «Здесь только мы двое», — сказал Яньгун, старательно поглядев по сторонам. «И только один из нас в юбке». Мэйжун наклонила голову набок, глаза ее прошлись по фигуре Евнуха. «Странно, что ты в штанах», — заметила она. «Их полагается носить мужчинам». «Вот ни слова не пропустит», — ругнулся Яньгун. «Ты первый начал», — возразила Мэйжун. «Речной гуль в юбке». «Я не речной гуль. Ты видел когда-нибудь речных гулей? Язык у тебя не отсох, так меня называть». «Надо же, и тебя чем-то пронять можно», — невольно удивился Яньгун, потому что Мэйжун явно горячилась, говоря это. У тебя будет возможность поупражняться в остроумии, когда будешь пересказывать царю вторую мою загадку». «Так ты уже ее придумала?» — оживился Яньгун. Мэйжун ответила не сразу. Она с минуту разглядывала вышивку, водя по ней кончиками пальцев. Потом отложила пальцы в сторону и принялась тянуть нитку из рукава. «Раз тебе так нравятся речные гули», — сказала Мэйжун, обматывая нитку вокруг указательного пальца. «Так и отправляйся к ним». «Ага». — не понял Яньгун. — Вторая моя загадка — не мокнущая вуаль. — Не мокнущая вуаль? — переспросил Яньгун. — Что это? И причем здесь речные гули? Но Мэйжун ничего не стала объяснять. Она только засмеялась и вновь придвинула к себе пяльцы, чтобы продолжить вышивать. Яньгун вышел из покоя в Хуанфэй, озадаченный.